«Ведь это страшно вредно!» «Ах, вредно!» Покричай с трех мест голоса. «А ты кто такая?» «Барня это! Барня!» Предостерегающе по бараку, и шум стал смолкать. «Ах, барня! Неяклина! Добро!» «Садись, на чем стоишь!» «Воскорье! Присаживайся ты!» «Ох, самота у нас, многолюдство, шей, э, не подцепить шей. они злобные, кусучие, вон старик помирает в том углу, а вот баба сейчас родить будет, мается. Да двенадцать человек хворые, простыли, все в воде, да в воде, а обудки не дает жадина. Уж ты, барня, прости». Не у него, ты с понятием, ты к нам, грешным. Говорила одновременно человек 10 У Нины горели уши, не знала, как и что ответить. Вот видишь, дохнем. Вырос предниной, пьяный, с повязкой по голове бородач. С красными больными веками. Дохнем. Пропадаем. Ты можешь вверх головой нашу жизнь поставить, чтобы по-людски. Можешь, а не можешь. Ну так я убираюсь к четверту. Черка, дурак, что ты набежали на него? И Протасов сказал, сверкнув, судившимися глазами. — Слушай, приятель, будь человеком. — Здорово, барин. — вот не приметил тебя. — Темно. — Мы тебя, барин, уважаем. Ты сам в подчинении. — вы ты, заорал он, размахивая тряпкой. — Громовый ход «Ты, стой, Яшка, дурак, не пикни, Снова налетели на него. «Ты, Нину Яковлевну, не моги не обижать!» «Все не гадючий гнездо!» И Яшка стал ругаться черной бранью. Его схватили, полонокли в угол. «Я правду говорю!» — ворвался он. «Десятники нас обманывают!» Контора обхитывает, хозяин штрафует, да по зубам поручит. Где правда, где Бог? Бей их иродов, бей пристава. Нину прохватила дрожь. Ей хотел скричать и плакать. Протасов кусал губы. Земляные стены. Земляной хлюпкой грязи пол. Возле стола, раздувая перепончатое горло, пухтела жаба. Девчонка гонялась, заторопливо ползущим черно-желтым ужом била его веником. Уж свертывался в клубок, шипел, стращал девчонку безвредным жалом. — Полашка! — А что животное лучшешь? — Я здесь сейчас! Градилась седая с провалившимся ртом старуха. В углу, возле изголовья умирающего, Баба задыгала восковые свечи. В другом углу роженица завыла гитим воем. По заплесневым бревнам ползли ручейки. Бородач Яшко разбушевался, Опрокидывал скамьи,